Буква Л Лисицы лают, глухомань, Лежит в листве под липой лань. Линь в глубине холодных вод Лениво, но легко плывет. Лопочет ласково волна, Лучится золотом луна, Летит усталая пчела, Легла на лес, ночная мгла. Лягушачья песенка Льется из пруда, Ласковая, светлая, Льется, как вода. Лягушонка слушают Листья и трава, Лягушонок квакает, Ква-ква-ква. Лев поел, ложится лев, Лани ходят а осмелев. Лев поспал, решил вставать, Ланям лучше не зевать. Ластится ластик к словам на листке, Льнет к предложению, Липнет к строке, Все бы неплохо, да ласка его не оставляет от них ничего.